Было столь же не по душе Марии Луизе, как и противоположное ему убеждение, но физические достоинства синьера Кабальера тоже снискали одобрение королевы. Она выдала за него замуж одну из своих фрейлин и собственной персоной присутствовала на его свадьбе. И так Мануэль назвал королю их обоих. Тот грустно кивнул головой. — И ничего нельзя сделать? — еще раз спросил он. — Ты на самом деле решил уйти? — Таково мое желание, твердое и непоколебимое, — ответил Мануэль. Дон Карлос обнял его и прослезился. Затем сел, чтобы написать своему любимому Мануэлю глубоко прочувствованную благодарность. — Обличенное, — писал он, — исключительным доверием вы поистине явили образец служения миру, государю и отчизне, так примите ж в нашей искренней вечной благодарности. Дон Карлос начертал собственноручно «Я король» и завитушку со старанием выявил. Эта завитушка, что похожа на скрипичный ключ, являлась тайной гордостью монарха и его изобретением. И с любовью рисовал он свой великолепный вензель, как в тот день, когда свой росчерк дал он для эскуриала, чтобы высечен на камне красовался этот росчерк рядом с вензелями прочих, правивших землей испанской королей. Летом Мартин сапотер жил за городом на своей даче Кинта Сапатер. Он был потрясен, когда неожиданно пред ним предстали Франциску и погонщик Хиль с мулами, и когда из-под широкополой шляпы на него глянула обросшая бородой, постаревшая, ожесточившаяся лицо друга. Погонщик Хиль рассказывал, что стрясло с Франциско, а тот угрюмо стоял рядом. Затем, не дожидаясь, когда Сапотерс с ним заговорит, Франциско приказал ему дать погонщику какую-нибудь мелочь на чай, чтобы тот мог наконец пойти в харчевню. Сегодня они проделали утомительный путь. «Дай ему две стереалов», — приказал Гоя. Это было неслыханно щедрая мелочь чай. Франциско и Хиль в последний раз приложились к бурдюку. Расстроганный. Мулетеро призвал на своего необычного седока благословение Пречистой Девы и всех святых, и вслед за тем спутник Гойи в его долгом странстве исчез в темноте, направившись вместе с обоими своими мулами в Сарагосу. Франциско нетерпелось рассказать другу о всех пережитых ужасах, а главное о самом страшном, о чём предупредил его Пираль о том, что ему грозит безумие. И все же первое время он молчал. Он боялся, что ему может написать Мартин. Франциско всегда боялся магии оформленного слова. Даже мысленно произнесенное слово привлекало злых духов. Еще опаснее было слово, произнесенное вслух. Всего опаснее написанное. Первые дни они жили вдвоем в Кинта-Сапатер. Обслуживали их тадео старый арендатор Мартина, и его жена Фарука. тадео был меланхоличного нрава и чрезвычайно набожен. Часами просиживал он молча, закрыв глаза, предаваясь религиозным размышлениям. Мечтательная набожность Фаруки была спокойнее. Она объявила себя рабой Пресвятой Троицы. Ее духовник письменно подтвердил согласие Троицы рука взяла на себя послушание. Служить стоящей у нее в комнате, в исковой статуэтке Пресвятой Девы, она аккуратно меняла цветы, зажигала свечи, в определенные часы произносила перед восковым изображением определенные молитвы, переодевала статую в зависимости от времени года и праздников, а также никогда не забывала, ложась спать, переодеть ее на ночь. Она еженедельно выплачивала своему духовнику, как представителю Пресвятой Троицы четыре реала. Мартин говорил мало, но не отходил от Франциско. Тот заметил, что его друг сильно и часто кашляет. Фарук уже давно приставал, чтобы он пошел к врачу, но Мартин не хотел обращать внимания на свою простуду,